Гримуальдом, злым духом, чтобы уничтожить урожай во Франции с помощью своих злых чар. Религиозные хроники отводят много места описанием таких случаев, поэтому в этих записях содержится большое количество информации. 1 января 1254 года в аббатстве Сен-Албен в полночь на чистом небе со звездами и луной Был неожиданно замечен корабль красивой формы, хорошо освещенный и светящийся разноцветными огнями. 1 ноября 1461 года странный объект в форме корабля, извергающего пламя, пролетел над Арасом Франции. Жак Дюклерк, хроникер короля Филиппа Доброго, описывает подробности этого происшествия в своих мемуарах свободного человека Араса. Горящая вещь была похожа на железный пруд большой длины и шириной в половину луны. Она была видна на небе около часа. Винкунабуле, написанной в 1493 году, которая хранилась в библиотеке сент -э а теперь находится в музее Вердена, есть описание более ранних НЛО в Европе. примечание Инкунабулы, печатные издания в Европе, вышедшие до 1 января 1501 года. Автор манускрипта, немецкий гуманист Хартман Шеден, описывает странную огненную сферу, пролетевшую по небу с юга на восток, а затем повернувшую на запад. Над зелеными холмами был замечен ярко освещенный сигарообразный объект, окруженный пламенем. Дата наблюдения — 1304 год. Круглый объект с двигающимися огнями, сопровождаемый двумя солнцами, наблюдался в Эрфурте в 1520 году. Облачную сигару видели во Франции 12 октября 1527 года. Появление огней и других феноменов, представляемых как небесные объекты, не связывались в то время с идеей пришельцев или фантастических созданий, а ассоциировались скорее с религиозными представлениями и объяснялись проявлением сверхъестественных сил. Сообщения позднего средневековья лучше документированы. Явления в Нюрнберге 15 апреля 1561 года, в Базиле 7 августа 1566 года особенно интересны. До наших дней в Цюрихе сохранились рисунки, зафиксировавшие эти события. Нюрнбергское явление представлено в виде больших труб, изображенных в наклонной позиции и окруженных тремя или четырьмя сферами. Кажется, что сферы и диски сражаются между собой в воздухе. Подобное описано и в Базеле, где объектом наблюдения были большие черные сферы. 6 марта 1717. 16-го года астроном Галлей видел объект, освещавший небо в течение двух часов так сильно, что можно было читать печатный текст. Это было в 19 часов. По прошествии двух часов яркость свечения уменьшилась, как будто новое горючее стала использоваться для поддержания огня, пишет астроном. В XVIII веке и позже немало наблюдений за НЛО проводят астрономы. Так что современное утверждение, будто астрономы никогда не видели НЛО, абсолютно не обосновано. Все крупные обсерватории хранят свои коллекции сообщений о неопознанных летающих объектах, сделанные профессиональными наблюдателями. 9 августа 1762 года две обсерватории Швейцарии наблюдали объект возле Солнца. 17 июня 1777 года Шарль Месьер видел большое количество темных пятен. Через шесть лет Тибериус ковалло, член Королевского астрономического общества, заметил над Вензорским замком светящийся разноцветными огнями объект. В том же году в Гринвиче был замечен очень странный объект, окруженный восьмью спутниками, который медленно исчез на юго-востоке. Интереснейший случай, долгое время остававшийся в тени, произошел на Робозерском озере. Приведем отрывки из документа, датированного 1663 годом и впервые опубликованного в 1842 году в актах исторических, собранных и изданных архивной комиссией. Государю Архимандриту Никите, государю Старцу Матфею, государю Келарю, старцу Павлу, и государем-старцем-соборным Кириллова монастыря, ваш государь-работничек Ивашко-Ржевской, челом бьет деревни, мысу, крестьянин Левка Федоров, сказывал мне, в нынешнем, где в 7171 году Августа, в пятнадцатый день, в субботу, примечание, 7171 год от сотворения мира, 1663 год нашего летосчисления. В Белозерском уезде, Рабозерские волости, разных поместьй и водчин, Стояли, где они, у приходские церкви, Многой народ. И в то время от небеси Учинился шум великий, И многие люди из церкви на паперть вышли. А он, где Левка, Стоял тут же на паперти И видел Божие посещение. В зимнюю сторону От светлой небеси, не из облаку, Вышел огонь велик на роб озера И шел на полдень вдоль озера над водою. Во все стороны сажен по двадцати более, А по сторону того пламени дым синь, А впереди его сажен на двадцать Шли два луча огненные, И того, де великого пламени, и двух малых не стало. И минуя де час, тоже де огненное пламя, в другой ряд появилось над озером, от того места, где сперва скрылось, с полудни на запад, с полверсты, тем же образом, да и померкло». Третье, тот же огонь явился страшнее первого широтою, и паник сшед на запад. А стоял де огонь над гробозером, над водою, часа с полтора. А того де озера вдоль две версты, а поперек версту ехали в лодке крестьяне. И от того де огня пламенем опаляло, близ не подпустило А в озере, где и до дна свет был, В большой глубине. Среди озера сожжение четыре дно, И рыба от пламени, Как в берег бежит, все они видели. И которым, где место огонь шел, И то место воду полило, Аки ржавец верху воды. Примечание. Ржавец. Железистый ручеек из болота. Окисная пленка на болоте. Попробуем вместе с исследователем Росциусом перевести это наблюдение на современный язык. 15 августа 1663 года между 10 и 12 часами дня по местному времени послышался сильный шум, Из севера известного неба появился огненный объект диаметром не менее 40 метров, который двигаясь в южном направлении стал скользить над поверхностью роб озера